Глава 16 Вспышка. Уже полчаса Леонела слонялась по фае к театра. Репетиция продолжалась, но ей там было нечего делать. Неожиданно для себя, какими-то обходными окольными путями, она оказалась в куаре с портретами актеров и встретила там Кирилла, который разглядывал фотографии. Услышав шаги, он обернулся. «Ах, это ты? Здравствуй, Кира». Вот собрался уехать в гостиницу, увидел фотографии и задержался. «Закончил работу?» «Всю ночь и день расписывал задник. Спать хочу, подыхаю». Он опустил голову. «Послушай, Машка, на моей совести лежит тяжеленный камень. я догадываюсь, какой. Прости, в тот вечер я перебрал лишнего. Ты обиделась?» «В Дальшанский там жди беды», — цитирую моего мужа. «Обиделась или нет?» «Конечно же нет. Видела тебя я не в таком состоянии». «А кто был тот мужик, что вышел из номера?» «Адвокат мужа, веневский Черт знает, что подумает. Об этом не беспокойся. Теперь уснусь с чистой совестью. Ты не в гостиницу? Пожалуй, сказала Леонелла, и они вместе отправились к выходу, однако на полпути столкнулись сзав трупа Терехиной. Леонелла Павловна, какая удача, что вы еще здесь! А я уже собралась вам звонить. В чем дело? У меня огромная просьба! Она показала листок. Вот и приказ уже готов на замену. Причем здесь я? Сейчас объясню. «В сегодняшнем спектакле нужно заменить Петрушанскую». Ее конфликт с Магитом затянулся, и она сказала с больной. «Уверена, что это неправда, но что поделать, Примадонна? Большая роль?» «Всего одна фраза, но выйти нужно эффектно. Виктор Харитонович все вам расскажет». «Сколько сейчас времени?» Леонелла взяла руку Кирилла, чтобы посмотреть на его часы. «Шесть. Вам пора гримироваться, у вас сложный грим, а выход в начале первого акта». «Идемте». Кирилл на секунду задержал Леонеллу и с провокационной улыбкой сказал, явно апеллируя к завтру потерехины. Ну что ж, в гостиницу поеду один. Путь к твоему сердцу, дорогая, слишком извилист". Лионелла усмехнулась. — Кира, не валяй, дурака. Забрав волосы под повязку, Лионелла сидела перед зеркалом. Ее грим и в самом деле был очень сложным. Гримерша приклеила ей накладной нос, увеличила надбровные дуги и нанесла общий тон. Рядом с креслом прохаживался Виктор Харитонович и посвящал Леонелу в тонкости образа, который ей предстояло сыграть. «Эта пьеса единственная в нашем репертуаре, которую написал местный автор. Фабула такова. Мужчина средних лет решает бросить семью. Дети взрослые, у него другая женщина. Женщина подслушивает разговор главного героя с любовницей, делает вид, что больна, потом кончает с собой. — Судя по гриму, я играю в жену, — спросила Леонела. — Совершенно верно. Прошу учесть, у вас будут толстинки. По она довольно полная женщина. — Как увлекательно. Где текст роли? — Его нет. У вас всего одна фраза. Ты подлец. — Это все? — удивилась она. — Все. Однако на сцене вы будете находиться довольно долго, около трех минут. Их нужно сыграть. — Что я должна делать? Макет положил перед Лионелло листок и стал рисовать на нем ручкой. После фразы «Слушаю тебя, дорогая», вы, крадучись, выходите из левой кулисы и замираете у буфета. Он установлен здесь. На сцене полумрак, на вас светит пистолет. Ваш муж в полголоса говорит с любовницей. Вы скорбно молчите и слушаете. После фразы «Пожалуйста, подожди», шарите рукой по стене, она будет здесь. И делайте вид, что включаете свет. Вспыхивают прожекторы, и вы бросаете мужу. «Ты подлец». Используйте мимику, жесты, но главное, чтобы присутствовала интонация. Вы оскорблены, однако не собираетесь его отпускать. Потом выдерживайте короткую паузу и уходите в эту дверь. Все понятно. Сцена самоубийства не будет? Боже упаси, она остается за кадром. Магит облокотился на спинку ее стула и предложил. Теперь произнесите вашу фразу, давайте прорепетируем. Ты подлец! С чувством воскликнул Анелло. — Ну, где-то так, только голос должен быть грудным, вымученным. Давайте еще разок. — Ты подлец! — повторила Леонелла тоном ниже. — Теперь хорошо. Запомнили мизансцену? — Да. — Учтите, репетировать будет некогда, — предупредил Виктор Харитонович. В динамике прозвучал голос помреже. Пошел занавес! — Все будет хорошо, не волнуйтесь, — сказал Леонел. Вот и прекрасно, — ответил Магит. Вам пора одеваться. Он вышел, гримерша закрепила на голове Леонелла парик, убрала пенью и сказала: «Не стоило вам садиться на это место». «Почему?» «Это место кропоткины здесь зеркало разбилось». «Оно целое?» «Только что заменили». Лионелла вскочила со стула и сердито развернулась гримерша. «Не могли предупредить?» «В гримерке было три свободных места, но вы почему-то выбрали именно это. Что же мне, гнать вас отсюда?» Лионелла натянула на себя комбинезон с утолщением и сверху надела стебный халат. Раздался голос помреже: «Строка в правую кулису, Лионелла Баландовской в левую. Поторопитесь». Лионелла вышла в коридор, обогнула сцену и встала в левой кулисе. Кто-то прошептал ей на ухо. «У вас халатик зацепился». Она обернулась, увидела за своей спиной рабочего сцены Рудика и, проследив за его взглядом, заметила, что пола ее халата зацепилась за фурку. Леонелла отцепила полу и кивнула Рудику. «Благодарю вас». Тем временем Строков уже был на сцене, и прозвучала его фраза «Слушаю тебя, дорогая». Леонала вышла из-за кулисы и двинулась к буфету. Из полутьмы ее тут же выхватил светом пистолет. Застыв, она прослушала разговор Строкова с любовницей, и когда тот сказал «Пожалуйста, подожди», Леонала потянулась к выключателю. Вспыхнул ярчайший свет, и вдруг на софитах начали взрываться прожекторы. Лионеллу накрыл горячий дождь из тысячи раскаленных осколков. Они секли ее по голове, плечам и рукам так сильно, что она тотчас упала. Зрители решили, что это спецэффекты, и зааплодировали. Освещение на сцене погасло, но потом быстро восстановилось. На сцену выбежал магик, снял пиджак и накрыл им Лионеллу. Потом замахал руками в кулису. «Занавес! Занавес!» Занавес тронулся, и когда он полностью затянул сцену, Возле Лионелла на корточках уже сидел несколько человек и стоял пожарник с огнетушителем. — В чем дело? Прожекторы взорвались. — Несите ее в гримерку. Из-за прибежала помреж. — Что делать, Виктор Харитонович? — Продолжать спектакль, — приказал магит. — Строков на место. Лионеллу подняли на руки и потащили в гримерку. — Я сама, — засопротивлялась она. — Кто-нибудь, позвоните в скорую, — крикнул магит. В гримёрной Лионеллу уложили на диван. Мужчины вышли, гримерша скинула с Лионеллы парик и начала стягивать костюм. — У Вас на шее на кистях ожоги? — сочувствуя, проговорила она. — Если бы не парик и толщинки, вас бы все обожгло. Она показала обгоревший тряпью и тяжело вздохнула. — Я будто чувствовала. Не надо было вам садиться на это место. Вскоре приехала скорая, фельдшер констатировал немногочисленные ожоги первой степени. Выписал массе и повторил слова гримерши. Если бы на вас не было столько одежды, вы бы не оделались так легко. Спасительную роль также сыграл накладной нос. Раскаленный осколок выплавил в нем дыру. Представив, что то же самое могло случиться с ее собственным носом, Ленала мысленно поблагодарила создателя. Она все еще лежала на диване, когда в гримерку ворвался Кирилл Ольшанский. Он сходу бросился на колени, чтобы увидеть ее лицо. «Как ты?» «Теперь нормально. Обожглась, порезалась». «Все не так уж страшно», — ответила Леонела. «Ты здесь откуда?» «Мне позвонили». «Вот видишь, не дала тебе выспаться». «Машка!» — Кирилл уткнулся в ее плечо. «Все хорошо». Он поднял голову и прошептал. «Но ты могла умереть». «Как видишь, жива». Она вытерла ладонью ему глаза. «Тебя увезут в больницу?» — спросил Кирилла, а ответила. «Нет, я поеду в гостиницу». Спектакль между тем продолжился, зрители, кажется, не поняли, что случилось на самом деле. Все выглядело очень органично. Жена улечила мужа в измене при полной иллюминации. В десять вечера Леонели позвонил муж. «Как себя чувствуешь?» «А почему ты об этом спрашиваешь?» — поинтересовалась она. «Потому что во время спектакля над тобой взорвались прожекторы. У тебя есть осведомитель?» «Даже если так, это ничего не меняет», — сказал Лев Ефимович. «Тебе нужно в больницу». «Стоит ли всего несколько жугов на руках и шее?» «Их нужно лечить, я распоряжусь». «Постой, хватит распоряжаться. Повторяю, я в полном порядке». «Ты легкомысленная и своенравная особа», — прикрикнул муж. «Совсем не думаешь о себе?» «Я настаиваю, чтобы ты немедленно вернулась в Москву». «Нет». «Как же мне с тобой тяжело». Сказав эту фразу, Лев Ефимович дал понять, что отступился, и все будет так, как хочет она. Илья она оценила его уступчивость. Прошу тебя, не волнуйся. Меня преследует постоянное чувство, что ничем хорошим твоя затея не кончится. Она закончится чудно. Я блестяще сыграю роль Елены Андреевны и получу хрустальную турандот. А я говорю серьезно. Я тоже. Второе происшествие за неделю, не думаю, что это случайность. Никому я здесь не нужна. Без особой радости сообщила она. Ты нужна Митрошникову, завтра утром пойдешь к нему с Винявским. Во сколько? Он тебе скажет. Хорошо бы до одиннадцати. В 11 у меня репетиция. Слышать не хочу о театре. А почему ты не говоришь про подарок?» Спросил Лев Ефимович. Сергей, «Ах, да!» Леонала встала с постели и подошла к шифоньеру. Открыв створку, достала сумочку и с ней вернулась назад. «Сейчас, сейчас!» «Ну что?» Потропил он. Леонала пошарила рукой внутри сумки, но коробочки не нашла. Затем открыла ее пошире и, заглянув внутрь, окончательно поняла. Сумки пусто. Из телефона раздался голос мужа. «Тебе нравится?» «Да», — выдавила из себя Леонел. «Камни хороши, не так ли?» «Чистейшей воды изумруды». «Замочки надежные?» «Все, как мне нравится». «Что же, я рад». «Спасибо. Мне стыдно, что я тебя не поздравил. Через год у тебя будет возможность исправиться». Сказав это, Лев Ефимович рассмеялся. Если, конечно, не ввяжешься в очередную авантюру. Закончив разговор, Леонелла еще раз проверила сумочку и на всякий случай три остальные. Коробочки с серьгами ни в одной из них не было. Леонелла закурила и стала вспоминать весь вчерашний день с того момента, когда Веневский передал ей подарок. Это было утром за завтраком, после чего она переоделась и поехала в театр с этой же сумочкой, а значит, серьги уехали с ней. В театре ее пригласили к директрисе, и она отправилась туда. «Сумка или нет?» – спросила себя Леонелла и снова задумалась. Все было так. Она вышла в репетиционную комнату, повесила сумку на спинку стула. После этого ее заметил Магит и позвал с собой к директрисе. Да, она ушла с пустыми руками. И пока находилась в кабинете Валентины Ивановны, ее сумка оставалась на стуле. Когда Леонелла вернулась и Магит отменил читку, она забрала сумку и вышла из комнаты. «Можно?» – из коридора послышался голос Винявского. — У вас открыто, Леонелла Павловна. — Заходите, — сказала Леонелла и вышла навстречу. — Простите за беспокойство. Лев Ефимович сказал, что вы еще не спите. Я решился зайти. Завтра в девять нас ждет Митрошников. — А как же больничный? — поинтересовалась она. — Он больше не нужен. Мы подготовились. — Ну что же. Леонелла красиво затянулась в стороннюю вот штуку сигарет. — Что у вас с руками? — Ожоги, — коротко ответила она и спросила. — Разве Лев не рассказывал? Ах да, эти прожекторы. Мне повезло, последствия могли быть намного серьезнее. Никогда не думал, что актерская профессия так опасна. О, улыбнулся Лионелла, — и вы еще многого не знаете. Понимаете, ирония. Арнольд Юрьевич сдержанно поклонился. Завтра утром в половине девятого буду ждать у ресепшена в холле. Постойте! вскрикнул Лионелло. Веневский удивленно поднял глаза. Что такое? У меня украли серьги. Они были в той коробочке, чтобы передал муж. Ага. Веневский опустил голову и посмотрел на нее из-под Вы уверены? Абсолютно. Как это случилось? Их могли украсть вчера из репетиционной комнаты или сегодня из этого номера. У вас кто-то бывал? Только горничная. В чатре оставляли сумочку без присмотра? Я же сказал, в комнате, где мы репетируем. Кто там был? Больше десяти человек. «Сережками можете попрощаться». «Что?» «Я говорю, вам их не найти». Леонала огорченно понурилась. «Ах, как жаль! Мы можем вызвать полицию, однако ничего определенного пообещать не могу. Скорее всего, от вас отмахнутся, но горничных точно перепугают. Серги могли украсть вчера, а спохватились вы только сегодня. Что будем делать?» «Пока ничего», — ответила Леонелла.